Но так лучше для нас обеих. И я твердо решила выйти замуж. «Ах!» — воскликнула девушка, чувствуя, как камень свалился с ее сердца. «Что ты об этом думаешь?» «Сеньора, вы сами себе госпожа. Если вы довольны своим выбором, то буду довольна и я». Я все обдумала и вижу что в этом единственная надежда уехать отсюда. «А кто же, сеньора, человек, заслуживший ваше доверие? Ах, дочь моя, я ничего от тебя не скрою. Он приходил к нам сегодня днем. Педро, он самый, он человек порядочный, хотя и грубоватый. Тебе он не нравится?» Но если он будет любить вас, и вы будете счастливы, я полюблю его, матушка, как родного отца. Да благословит тебя Бог. Сеньора Магдалена поцеловала Хулию в лоб, и успокойно вышла из комнаты. В эту ночь сеньора Магдалена, вновь почувствовав себя небестой, видела счастливые сны. Вербовка Живодер Педро Хуан де Борико так и сиял от радости, покидая дом в Лафонт. Он считал дело улаженным и понимал, что срок, назначенный сеньорой Магдаленой, означал лишь соблюдение приличий. До вечера он успел сообщить о предстоящей женитьбе всем, кого только не встретил из своих знакомых, и, полагая, что эта сделка им кажется столь же удачной, как и ему, совсем возгордился своей победой. Разумеется, на деле было не так. Все потешались над помолвкой глупого, трусливого урода с пожилой вдовой, И весь вечер в селе только было разговору, что о будущей свадьбе Педро и сеньоры Магдалены. В этот вечер, против своего обычая, почти все охотники собрались в таверне у черного быка. Они пили, курили и беседовали так беззаботно, словно на острове Эспаньоле не осталось ни одного быка. Исаак, разумеется, был безмерно доволен. Вечер слил ему богатую поживу. Но, вероятно, он принадлежал к немногим селений, кто не удивлялся этому неожиданному сборищу. За одним из столов, несколько в стороне от других охотников, сидели увлеченной беседой Антонио Железная Рука и его друг Ричард. «Я вижу... «Ты неверно рисуешь себе ту жизнь, какую предлагает нам Джон Морган», — говорил англичанин. «Чего ты боишься? Опасности или наказания?» «Ни того, ни другого», — ответил железная рука. «Тогда что же удерживает тебя от участия в нашем деле? Ты страдаешь морской болезнью?» «Нет, нисколько». Но непреодолимые препятствия мешает мне покинуть остров. Скажи, какие? Невозможно. Ну, ладно, ты разрешаешь мне угадать. Да. Но с условием, если я угадаю, ты не станешь отпираться. Согласен. Слушай же, ты не хочешь покидать остров, потому что ты влюблен. Ричард, ты не отрицаешь, значит, это правда. Кроме того, влюблен ты в Хулию, прекрасной француженьку, принцессу Нидотроку. Черт возьми, правда. Однако раньше ты отрицал это. Теперь я понимаю, почему ты так взволновался, когда вчера я сказал тебе о тайном сопернике. Ты прав, Но объясни мне, к счастью, я могу тебе сообщить самые успокоительные сведения и, надеюсь, они повлияют на твоё решение. Говори. Так вот,